Но неожиданно у самого входа от стены отлепилась тень, и знакомый голосок протянул. «Я тут!» Шааран, пригнувшись, нырнул под свод Шавара, выдернул Ай из липкой жижи, вынесла к свету. «Больно!» — выговорила Ай. Она освободилась из рук Шаарана и прямо на мокром принялась стаскивать изодранные буи спасши ее... На недолгие минуты от зубов хищной мелочи. Из складок одежды на голую припухшую коленку свалился зог. Ай, не глядя, щелчком скинула его на землю и снова занялась буиями. — Ты гляди! — удивился кто-то из цирыгов. — Живая! Вот действительно тварь шаварная! Ничто ей не берет! Шаран помог Ай стащить, наврягший Нойтом, кожаный чулок вновь подхватил родинку на руки, быстро пошел к поебрику, шепчав прижатое к черепу зверинное ушка сейчас сейчас все будет хорошо там вода помоешься болеть перестанет Ай прижималась к нему и тихо постстанывала цереги оставшиеся возле суртысега Со смехом стаскивали в шавар забитых насмерть людей. Тела убитых, казались кучами падали, что валяются вдоль Далайна. Вид их не вызывал у Шаарана ничего, кроме чувства досады. Почти месяц Ай болела. Обожженные ноги покрылись язвами. Карлица не могла ходить, и если бы не Шааран, вовсе бы погибла. Шаран поставил палатку на Сухом возле самого Алдан-Шавара, где и прежде запрещалось жить служителям. Владелец земли не смел прогнать сказочника, которому покровительствовало воинское начальство, и Шаран откровенно этим пользовался. Вместе с царегами он требовал себе провиант и откармливал недовольную Ай сладкой кашей и мясом. Ай поправлялась медленно, и Шааран целыми днями сидел возле неё, думал. Ни разу в голову не пришла мысль, зачем он спасал никчемушное искалеченное существо. Ай мешала ему, не давала как следует работать, словно веревка, опутывающая ноги каторжника. Но без этих пут Шааран уже не мыслил себя. Ай была не нужна ему, но он был нужен Ай, а это гораздо больше. Ай был нужен не муж, не сказитель, не Илбэйч, а просто человек по имени Шаран. Ай ничего от него не требовала. Она лишь хотела, чтобы он, пусть не всегда, но обретался где-то неподалеку, и чтобы это было ради нее. Не такое уж большое желание и не столь обременительный труд, если забыть о долге лбеча. С некоторых пор Шарану казалось, что все люди должны быть такими, как Ай, мелкими, скомканными, изуродованными, а те большие и красивые, что благоденствуют на сухом или беспомощно пропадают на мокром, это не люди, а просто особые существа, вроде шаварных, но хитрее и опаснее. Как и прежде, Шаран оставался Илбечем, но месяц возле постели чудом уцелевшей уродинки изменил его. Отныне он строил не для людей, а против Далайна. Люди превратились в толпу, которую надо было обвести вокруг пальца. Этот душевный злом готовился давно и был закономерен, Ведь и прежде по следам шара нашел Еролгуй. Так что Илбечу приходилось жить, зная, что люди умирают из-за его дел. Гораздо проще справляться с такой работой, если не считать людей за людей. Удобнее. Вот только когда недочеловек смотрит тебе в глаза, и в лице у него мука... Шаран ходил, опустив взгляд к земле. И еще он перестал сочинять и рассказывать новые сказки. Но этого никто не замечал. За месяц Шаран четыре раза выбегал к южному побережью и ставил горайхоны. Разбрасывал их, как придется, заботясь о собственной безопасности, а не о сухих землях. Яроалгуй порядком потрепал ряды неопытных бродяг Так что лишь во время пятого похода шарану пришлось выдергивать из-под одежды хлыст и отмахиваться от насевших изгоев. Особой опасности в том не было. Охотники и уцелевшие кольчужники были пределе, деле, перейдя в ополчение, созданное ему арталом, а бывшие служители сражаться не умели. Они бестолково наскакивали, размахивая кулаками, а, увидев загудевший в руках Шуарана хлыст, остановились и попятились. Еще минута, я не обратились бы в бегство, но именно в это время из-за тесегов появился повернувший на крик дозор. «Стоять всем!» — знакомо гаркнул молодой дюжинник, явно только что назначенный и не утративший еще служебного рвения. Шаран опустил хлыст и сгорбился, стараясь остаться неузнанным. К нему, держа на готове копье, подходил Турчин. Свеженаклеенный значок дюжинника ярко выделялся на его доспехе. — Я сказитель, — сипло произнес Шаран, — пришел сюда вместе с войсками Пресветлого Вана, а эти бродяги напали на меня. «Сказитель — Сказитель! — протянул Турчин, пристально разглядывая шарана Прочь их гнать! — распорядился он, не оборачиваясь. Приказание было лишним, местные изгои давно разбежались. — Меня называют молодым чарлахам сказал шаран все еще надеясь, что Турчин не признает в заросшем и грязном оборванце бывшего товарища. «Значит, сказитель!» — повторил Турчин. «А это...» — он кивнул на хлыст. «Твой язык длинноват немного». «Двойна?» — объяснил Шаран. «Без оружия нельзя, сами видите». «Что ж, сказитель!» — Турчин явно принял решение. Расскажи нам в таком случае про объевшегося чавгой. Шаран молча кивнул и, окруженный солдатами, направился к недалекому поребрику. Сел, не торопясь, скатал хлыст. Хотел спрятать за пазуху, но один из царегов со словами «Дай-ка сюда» отнял хлыст. Шаран не возражал. Его сейчас беспокоило одно — Узнал ли его Турчин, а если узнал, то как поступит? Хотя в последнем особых сомнений не было. Шаран знал, что душе Турчина благодарность чужда, и небылое приятельство, ни память о прошлом спасении не заставят Турчина отпустить пойманного дезертира. Так что остается надеяться, что лохмотья и отросшая борода надежно похоронили блестящего царега. Вот только почему Турчин потребовал именно байку, пробьевшегося чавгой. Когда-то, рассказывая Турчину о встрече с Чарлахом, Шаран упомянул непрозвучавшую сказку. Почему-то Турчина задело, что сказки он так и не услышал. Он потом долго приставал к Шарану, выясняя, О чем же все-таки повествует эта история? Возможно, при звуках знакомого имени в нем всколыхнулось старое любопытство. А может быть, он так издевается, прежде чем схватить разоблаченного преступника. В любом случае, играть следует до конца. Шаран вздохнул и начал. «Жил на свете Хабхун, богатый человек». Было у него три поля с хлебом, Три туйвана с плодами, Три ручья с баверами, Да подземелья с грибами. А чавги у него не было. Все ел хапхун, В дюжины глоток пихал, Лишь и чавги ни разу не пробовал. Самому копать боязно, У людей покупать достатка жаль. Так и маялся в мечтах, что за чавга такая вкусная через минуту турчин самозабвенно ржал над нехитрыми поворотами повощенки ну марил крипел он отмахивай рукой вот дают значит от каждого по чавге а если не съешь то за все вдвойне платить хоть ты где ты только послушай когда Шаран умолк Турчин еще долго икал, отплевывался и утирал раскрасневшееся лицо. — Да где же ты раньше был, дорогой? Ты всегда ко мне приходи, хоть каждый день. Если обидит кто, тоже ко мне иди. Дюжинника Турчина все знают. Шаран поклонился медленно и церемонно, как кланялся после представления Чарлах, Потом подошел к царегу, протянул ладонь. «Хлыст верни». «Чего?» — возмутился солдат. «Хлыст ему! Скажи спасибо, если живым отпустят». «Отдай», — приказал Турчин. «Он свой изгой с наших земель. Я его вроде даже припоминаю. Ему безоружным нельзя. От местных-то надо отбиваться». Солдат нехотя вернулся к Ухиус, и Шаран, еще раз поклонившись, ушел. Уходя, он даже не особенно горбился. Теперь Турчин видел в нем всего лишь сказителя, и Шаран мог больше не беспокоиться, что его узнают. И все же рисковать Шаран не стал. В тот же день он собрал свои пожитки, и вдвоем, соправившийся Ай, ушел в страну добрых братьев. Он не ожидал там ничего хорошего, но пошел этим путем, потому что считал его самым безопасным. Пара случайных бродяг, скорее всего, легко пройдет через страну, увлеченную войной и иными важными делами.